Глава 27. Я много думала над тем, что делать дальше. Казалось, что жизнь была перекрыта стеной, состоящей из отсутствия денег, документов и места, в которое я могла бы пойти. У меня вообще ничего не было. Более того, я находилась в чужой стране. Отчаяние и страх волнами подходили к сознанию, заставляя его трещать, разбиваясь на осколки. В такие мгновения я особо ясно ощущала, каково это — находиться в тупике и не видеть в нем просвета. Но порой, останавливаясь и закрывая глаза, я делала несколько глубоких вдохов и окуналась в свои мысли, те, которые находились глубже поверхностного страха. Я вспоминала о том, насколько ужасно было жить под давлением Коли, с его угрозами и побоями, «В те времена, когда я часто доходила до грани. Последние годы вообще были насквозь пропитаны страхом, едким и удушающим. Я не стояла твердо на ногах и не была уверена в завтрашнем дне. Даже готовилась к смерти. В какие-то моменты начала надеяться, что жизнь стала налаживаться. Это было то время, когда Амиран признал наши отношения. Но, как позже оказалось, Даже они ничем хорошим не являлись. И вот теперь, да, у меня ничего не было. Но я свободна, а это куда лучше, чем моя прежняя жизнь. Ничего, с остальным как-нибудь справлюсь. Выйдя к дороге, я почти сразу поймала попутку. Около меня остановился мини в котором сидела пожилая семейная пара. Позже, как я узнала, они ехали в соседний город к своей дочери. Сказать, что они ужаснулись моему внешнему виду, значит ничего не сказать. Все-таки дни, проведенные в подвале, дали свое. Ко мне эта пара отнеслась мягко, но все же они спросили, что со мной произошло и не нужна ли мне помощь полиции. Эти женщины и мужчина были настолько хорошими людьми, что говоря им ложь, я чувствовала физическое отторжение. Но правду я сказать точно не могла. Пришлось сказать, что я убежала от мужа, с которым у меня очень сильно испортились отношения. Этих слов я придерживалась и дальше. Вместе с этой парой я доехала до соседнего города, и там нашла приют для бездомных. Всю свою жизнь я будто бы жила в черной коробке, и хороших людей почти не знала, а их, оказывается, куда больше, чем можно предположить. Главным в этом приюте был мужчина, которого звали Владиславом. На вид он строгий, и из-за вечно хмурого выражения лица будто бы злой. Но он без лишних разговоров принял меня. Дал еды и крышу над головой. Там я смогла искупаться, и позже мне, по возможности, даже предоставили одежду. Сам Владислав не задавал мне никаких вопросов. Но вот его жена, которая также занималась приютом, пыталась со мной поговорить. Спрашивала, что со мной произошло, и почему я оказалась в такой ситуации. Мне вновь пришлось врать, и я сказала то же, что и той пожилой паре. То, что я сбежала от мужа. «У тебя нет никаких родственников, которые могли бы тебе помочь?» спрашивала она. Я отрицательно качнула головой, и сказала, что все не так плохо, как может показаться. Единственное, я спросила у нее, есть ли шанс найти для меня работу. В этом приюте бездомным помогали полностью вернуться к жизни, помогали восстанавливать документы, если таковых у людей не было, и искали для них работу. Восстанавливать документы мне не представлялось возможным, так как это даже не моя страна. Но вот работать я хотела. Нуждалась в деньгах. Сразу Владислав и его жена были против, так как считали, что девушке на таком сроке не нужно работать. Но в итоге они дали мне работу в самом приюте. Там я сидела за документами. Много мне не платили, но на самое главное хватало. Плюс, благодаря знакомым Елены, я смогла наблюдать беременность в частной больнице. Время шло, и я все больше сдружилась с Владиславом и Еленой. Они стали для меня родными людьми, которые всячески пытались помочь. Утверждали, что скоро родится ребенок, а значит, нужно что-то делать с документами. Возможно, в первую очередь обратиться в посольство. Чем больше было этих разговоров, тем отчетливее я понимала, что следовало рассказать им хотя бы частичную правду. По крайней мере, то, что по документам меня могли найти, чего я очень не хотела. Это опасно. Пока не было документов, меня тоже не было. Я просто не существовала, и тот ужас, который ранее творился в моей жизни, сейчас не мог меня достать. Тем более я вообще вела себя очень тихо, лишний раз не показывалась, и даже волосы тоником перекрасила в более темный цвет. Старалась изменить свою внешность. Однажды, собравшись с мыслями, я поговорила с Владиславом и Еленой. Они слушали меня и не перебивали. Задали лишь несколько вопросов, и в итоге признались, что изначально понимали, что со мной явно не все так просто. Простите, что сразу не сказала правду. Я и сейчас вам не все рассказала, но. я запнулась. Просто не нашла дальнейших слов, но отчетливо чувствовала свой стыд. В этом мгновении он меня буквально пожирал. Ничего страшного! Елена обняла меня, и от этого тревога и сумбурность мыслей немного поутихли. Объятия у этой женщины были по-настоящему теплыми и искренними. Нашему приюту больше десяти лет, и сюда приходили разные люди. Поверь, у многих были такие судьбы, что в пору было ужаснуться. Но безвыходных ситуаций не бывает. Всегда стоит хотя бы попробовать исправить жизнь. Я обняла Елену в ответ и закрыла глаза. Я так привыкла к грубости и боли, что хорошие отношения и помощь казались мне чем-то невозможным. Даже несмотря на свою ситуацию, было тяжело ее принять. Но Елена сказала, что в свое время они также многое пережили, и если бы не помощь некоторых людей, их жизнь была бы совершенно другой. С того дня... Владислав и Елена искали варианты того, как можно мне помочь. Главная проблема — документы. Вернее, их отсутствие. И единственный способ их достать — противозаконный. Фальшивые документы. Я не знаю, откуда Владислав их достал. Он мне этого так и не сказал. Но прямо объяснил, что с этими документами стоит быть осторожной. С ними не получится вернуться домой. И лучше лишний раз ими вообще не пользоваться. Но, по сути, мне документы нужны были лишь для того, чтобы родить. Правда, был риск того, что даже при таком использовании заметят то, что документы поддельные. В таком случае мне грозило нечто очень плохое. Заранее я решила, что ни в коем случае не втяну в это Владислава и Елену. Никому не расскажу, что они помогли мне нарушить закон. Но все равно нервничала. Это накладывалось на взволнованность из-за приближающихся родов, и единственное, что помогало хоть как-то успокоиться, это работа и подготовка к появлению моей дочери. К этому времени я смогла накопить немного денег и через Владислава снять крошечную, но уютную квартиру. У кого-то из их друзей подрос ребенок, и мне отдали кроватку и коляску. Порой, сидя на балконе своей квартиры, Я смотрела на колышущиеся ветви деревьев рядом находящегося парка и думала о том, что, наверное, всей жизни будет мало, чтобы отблагодарить Владислава и Елену за их помощь. Если бы не они, не зная, что со мной было бы, а так я была счастлива. Именно о таком я мечтала, о спокойной жизни без боли и страха. Каждое утро просыпалась с улыбкой и была готова идти вперед стараться изо всех сил и добиваться желаемого. Единственное, как бы сильно я этого не хотела, все равно постоянно вспоминала про Амирана. Отчаянно желала вырвать мысли о нем из своего сознания, но не могла этого сделать и против воли прокручивала все, что происходило между нами. В приюте работал один парень, Юра, симпатичный и трудолюбивый. Как человек он вызывал восхищение, Но, несмотря на то, что он постоянно звал меня на прогулки или в кино, я каждый раз отказывала. Елена твердила, что мне стоило присмотреться к Юре. Но, во-первых, я не считала, что ему нужна девушка с кучей проблем. Во-вторых, после Амирана я не могла смотреть на других мужчин. Пыталась это сделать. Заставляла себя хотя бы посмотреть на Юру как на парня. Но все без результата. Мысленно. Я раз за разом повторяла себе, что нужно время. Когда-нибудь я забуду Амирана. Обязательно. Но пока что я этого сделать не могла. Также я до сих пор помнила обиду на него. Она пожирала, делала больно и порождала ненависть. Амиран — тот мужчина, который изменил мою жизнь. Благодаря ему я поняла, что такое любовь. Но также из-за него я ощутила, что такое настоящая ненависть. Постепенно приближалось время родов. Я все больше волновалась, хоть и понимала, что этого делать нельзя. Поэтому раз за разом, делая глубокие вдохи, пыталась успокоиться. Вот только когда ощутила первые боли, говорящие, что вот-вот начнутся схватки, была на грани паники. Но, к счастью, роды прошли быстро, хоть и очень болезненно». Держа свою дочь на руках, я ощутила, как весь мой мир переворачивался, наполнялся новыми красками и становился более наполненным. Это непередаваемое чувство, искреннее счастье, от которого хотелось плакать и улыбаться. Абсолютно все становилось неважным. Только малышка в моих руках, которая так сладко спала. И все равно эти мгновения счастья прерывались вспышками волнения от того, что могло раскрыться то, что мои документы поддельные. Но, черт, все прошло хорошо, и позже мне уже выдали настоящие документы на дочь. Казалось, что черная полоса полностью закончилась, и жизнь налаживалась. Первый месяц я вообще не отходила от дочери. Постоянно была рядом и беспрерывно любовалась ею. Позже постепенно возвращалась к работе, но пока что занималась ею, будучи дома. К счастью, такая возможность имелась. Много гуляла с Соней и ловила каждое мгновение, проведенное с ней. То, как она начала садиться и ползать, как она улыбалась и по-своему разговаривала. Елена часто приходила. И когда Соне было уже восемь месяцев, сказала, что может посидеть с ней. «Тебе тоже нужно развеяться» сказала она, держа мою дочь на руках. Сразу я хотела отказаться, но понимала, что изредка хотя бы пару часов на себя мне потребуется. После родов я уже полностью пришла в себя. Благодаря тому, что занималась упражнениями дома, смогла вернуть прежнюю форму, но все же хотела заняться бегом. Поэтому, когда Елена сидела с Соней, я шла в парк и бегала. Долго. До полного изнеможения и потери сил. Так выплескивала эмоции и чувствовала, как мне становилось легче. Возвращаясь назад, обычно заходила в магазин, но на этот раз решила пойти прямиком домой. В холодильнике было все самое необходимое, и мне следовало экономить, чтобы собрать деньги, так как я хотела прикупить новую одежду для Сони. Думая о том, что нужно купить, я полностью окунулась в свои мысли и не заметила того, как уже почти подошла к дому. Была в хорошем настроении, но, оказавшись уже около ступенек, замерла, так и не достав ключи. Сразу я подумала, что мне лишь кажется. Это просто не может быть правдой. Я даже несколько раз моргнула, пытаясь прогнать то, что посчитала игрой моего сознания. Но нет. Он был более чем реальным. Амиран. Сейчас он стоял около двери, положив ладони в карманы штанов. Все такой же огромный и пугающий, заставляющий мое сердце биться учащенно, а кожу покрываться мурашками. Он смотрел на меня цепко, внимательно, рассматривал каждую черту и сантиметр тела. «Привет, Ксюша! Давно не виделись». От его голоса по коже скользнуло острое покалывание, и я ощутила лишь одно желание — бежать.